Юнно-морец. В серебряном столбе рождественского снега Отправимся к себе на поиски ночлега. Носком одной ноги толкнем другую в пятку И снимем сапоги, не повредив заплатку. В кофейнике шурша гадательный напиток Напомнит, что душа не мера. а избыток, и что талант не смесь всего, что любят люди, а худшее, что есть и лучшее, что будет.